323. Свет Учителя, тьму разгоняющий прими как заботу, любовь и внимание знак. Мужество есть оружие света. Непобедим дух, облеченный в доспех мужества. Мужество есть неосознаваемое знание духа о том, что нерушимо и нескрушимо его зерно. Действуйте духом в духе, зная, что путь этот лежит поверх явлений плотного мира, и потому неуязвим тьмою. Действия в духе быстрее света, и опережают они темную осведомленность. Так пресекает учитель результаты ошибок ведомых, разрушая в незримом следствиях. Если хотите что-то создать, создайте мысль, основу желаемого в незримом. Темные пытаются творить и вредить тем же путем, но так поступают лишь те, которые знают. но слабость их в том, что действует на низших планах, и мощь огненных энергий света им недоступна. Энергии же высшие и тоньшие, потому мощнее, они низших. Непобедимое и неуязвимое сознание, объединенное с водыкой, и не в силах сокрушить его тьма. И остается им вредить по мелочам, и малыми, хотя и болезненными уколами. Непроводаем щит света, если без трещин, Но если бы знали, как яро стараются они затуманить близость учителя и осознание мощи, охраняющей руки, и стремятся заставить забыть о знаках любви и заботы, и защиты, посылаемых в нужную минуту, и особенно явленных раньше, знайте, что окружены заботой моей, и вниманием ярым, знайте, что я с вами всегда. Осознание эта мощь духу даст победной через жизненной теснины, родные мои. Вас ли оставлю заботы, если не помогу вам, оставшимся верными мне в тяжелые годы борьбы и испытаний, и прошедшим со мною через них, то кому же тогда луч свой пошлю, столь яро осознаваемый вами? Законы магнитного притяжения света действуют непреложно и соизмеримо, и нет силы в мире, которая могла бы лишить света того сознания, чьи дан свету. Так, зная близкий подход к учителю света и близость общения, можно стоять, как скала под волнами внешних воздействий.